Глава сорок «Когда она явится? Я не могу ждать весь день!» Будил постукивала ручкой по столу, глядя на Манфреда и Малин поверх очков для чтения. «Я сейчас позвоню ей и выясню», — сказал Манфред, доставая из кармана мобильник, но в тот же миг из коридора до них долетел приближающийся звук быстрых шагов. В конференц-зал вошла высокая женщина с короткими каштановыми волосами, Одетая в голубой костюм и лодочки. Здравствуйте, Мария Нильсон, ДНК-специалист из НКЦ НФС Шведский национальный криминалистический центр, ранее известный как СКОЭЛ Национальная лаборатория криминалистики. Я пришла по адресу, Будил жестом пригласила ее войти, и присутствующие представились. Поздоровавшись, Малин достала мобильник, чтобы еще раз убедиться, что он выключен. Откровенно говоря, Малин приняла все возможные меры, чтобы снова не навлечь на себя гнев Будил. Она изучила все материалы дела, заучила их предполагаемые дальнейшие действия и дала самой себе зарок действовать настолько профессионально и быть настолько открытой к сотрудничеству, насколько это вообще возможно. «Прошу», — произнесла Будил, откинулась на спинку стула и сделала приглашающий жест. «Благодарю» отозвалась Мария, доставая свой ноутбук. «Итак, мы провели анализ биологического материала, который был обнаружен на местах преступлений в 80-х. Самое пристальное внимание мы уделили образцам крови, изъятым из-под ногтей Линды Буман. Их анализ уже проводился 10 лет назад, но тогда специалисты пришли к выводу, что в образцах содержится недостаточно ДНК для составления генетического профиля» однако развитие в этой области не стоит на месте. Не далее как... «Все это нам известно», — оборвала ее будил, громко стукнув ручкой по столу. «Переходите сразу к выводам». Мария не смогла скрыть удивление, однако быстро сориентировалась. «Как пожелаете», — сказала она. «ДНК-профиль, пригодный для сравнения, составить невозможно». Повисла тишина. «То есть мы вернулись туда, откуда начали» произнесла Будил. «Нет», — ответила Мария, — «это совсем не так. Если бы вы потрудились пару минут послушать, я могла бы объяснить, почему». Невозможно было не заметить, как в голосе Марии зазвучал металл, и Малин чувствовала определенное удовлетворение от того, как Будил поставили на место. Мария заговорила, не дожидаясь ответа Будил. «Когда мы провели анализ образцов крови, обнаруженных под ногтями Линды Буман, Мы получили то, что называется смешанной картинкой. Основная часть материала соответствовала ДНК-профилю жертвы, однако присутствовали следы другой ДНК. Поэтому мы провели анализ Y-маркеров. Они содержатся в Y-хромосоме, которая есть только у мужчин, так что с большой долей вероятности принадлежат преступнику. Во всяком случае, они не могли принадлежать Линдзе Буман, потому что она женщина». «Так вы обнаружили ДНК мужчины под ногтями Линды Буман?» — спросил Манфред. «Именно. У человека 23 пары хромосом. 23-я пара определяет пол. В норме женщина имеет пару хромосом, которую мы называем XX, а мужчина — XY. Поэтому мы и решили выделить маркеры Y-хромосомы из материала. И на основании этих маркеров нам удалось составить профиль» так мы можем прогнать его через наш регистр». В голосе Манфреда зазвучал энтузиазм. Он подался вперед и оперся локтями о стол. «Нет, к сожалению», — ответила Мария. «У нас нет игры y хромосомного регистра. В некоторых странах такие базы данных ведутся, но не в Швеции. Что можно предпринять, так это протестировать подозреваемых, используя данный профиль, или проанализировать старые образцы, которые, вероятнее всего, принадлежат тому же преступнику. Но есть одна загвоздка. «Почему я не удивлена?» На лице Будил читалось разочарование. y хромосомный профиль наследуется по отцовской линии», продолжала Мария. «То есть у мужчины тот же профиль, что у его отца, его сына и его внука мужского пола и так далее». «Подождите», — попросил Манфред. «Нельзя ли чуточку подробнее?» «Конечно», — тут же согласилась Мария. «Представьте, что мы найдем подозреваемого. У него, в свою очередь, есть отец, брат или сын. Их Y-хромосомные профили в этом случае будут с наивысшей степенью вероятности идентичны. Конечно, исходя только из анализа маркеров Y-хромосомы, нельзя определить, кто именно из этих людей преступник». «Однако часто возможно исключить человека из круга подозреваемых, к примеру, исходя из их возраста, слишком старого или юного, или исходя из того, что на момент совершения преступления человек находился в другом месте». «Хорошо», — сказал Манфред, «но какую мы можем извлечь из этого пользу, если профиль нельзя загнать в регистр для проверки? У нас ведь нет подозреваемых, у которых мы могли бы взять тест». «А вы не думали о типировании более широкой группы лиц?» — спросила Мария. «Такое раньше уже делали». «В Эстертуне проживает более десяти тысяч граждан», — проинформировала Будил, снимая очки, чтобы протереть их о рукав блузки. «Прошу прощения», — начала Мария. «Но я взяла на себя смелость немного ознакомиться с делом. Если вы сделаете выборку всех мужчин подходящего возраста, которые проживали в Эстертуне в актуальные периоды времени, вы получите гораздо более адекватную цифру. Внести в выборку дополнительные ограничения можно с помощью психологического профиля. У вас наверняка есть предположения относительно места жительства преступника, его социально-экономического статуса и так далее. Я не могу сказать, что именно вам надлежит предпринять, и я только хочу до вас донести, что на практике это вполне осуществимо. Но мы можем подвергать генотипированию только тех, кого имеем законное основание подозревать в совершении какого-либо преступления, караемого тюремным заключением», — напомнила Будил. «Если целью является проведение ДНК-анализа образцов, да», — быстро согласилась Мария, «и регистрация ДНК-профиля в одном из существующих полицейских регистров». Малин с новым интересом взглянула на короткостриженную сотрудницу НКЦ. Мария ей понравилась. Не только за то, что поставила будил на место, а скорее за свою компетентность. «Мы могли бы провести добровольное генотипирование», сказала Малин. «Сначала мы отсеем потенциальных преступников путем сопоставления данных в разных регистрах. Потом направим уведомление заинтересовавшим нас лицам». «Поясним, что их ни в чем не подозревают, но, тем не менее, нам необходимо их опросить и получить пробы ДНК в связи с проведением опроса». Так поступили коллеги из Эстер-Йотланда, когда расследовали двойное убийство в Линчопинге. «На них никто не жаловался об мутсмену, поинтересовалась Будил. «Ну, если я правильно помню, то да», — ответила Мария. Но я сильно не погружаюсь в юридическую часть вопроса. Я здесь, чтобы рассказать, какое можно найти практическое применение тому типу ДНК-профиля, который мы смогли получить. Прошу меня извинить, но сейчас я вас покину, у меня еще одна встреча в этом здании». Она встала, убрала ноутбук в портфель и направилась к двери. Держа спину прямо, она бескомпромиссно уставилась на Будиль, поднимая на прощание руку. «Вы знаете, где меня найти?» — сказала Мария и вышла. «Мне тоже пора», — объявила Будил, заправляя свои блестящие черные волосы за ухо. «Давайте назначим совещание на завтра. В районе...» Она поскролила пальцем экран мобильника и наморщила лоб. «У меня завтра очень плотный график. Может быть, в двенадцать?» У Малин засосала подложечкой. «Завтра в обеденное время они сота должны ехать к врачу по поводу тех странных высыпаний. У Андреаса назначена встреча с новым начальником, поэтому он поехать не сможет. И даже если бы Малин решила просить его перенести встречу, сделать это здесь и сейчас, было совершенно невозможно. «У меня в обед встреча», — начала была она. «Отмени», — ответила Будил, не отрываясь от мобильного. В груди Малин росло отчаяние. Они так долго ждали талончика к врачу, и Малин прекрасно знала, что Манфред может обойтись на совещании без нее. Малин только не представляла, как разобраться с этой ситуацией, или, скорее, как разобраться с Будил. В конце концов, Малин решила быть честной. Возможно, ее вдохновил достойный пример Марии, которая не пожелала играть по правилам Будил. «В это время я везу сына к врачу», — сказала Малин. «Мы можем обсудить все вдвоем», — поспешно вставил Манфред. «Малин, я потом тебя обо всем проинформирую». Тогда «Так да так» тихо сказала Будил, что-то строча в своем блокноте. «Что ты думаешь о возможности мероприятия по генотипированию?» — поинтересовался Манфред. «Нет никаких причин его не проводить», — ответила Будил. «Малин, может быть, ты возьмешь это на себя?» Малин кивнула, думая, что это в любом случае будет лучше, чем ссылка в бюро находок. Когда они уже собрались уходить, Будил проговорила. «Не ты, Малин. Я хочу с тобой поговорить». Манфред исчез в коридоре и закрыл за собой дверь. Малин осталась стоять перед Будил, словно подсудимый в ожидании оглашения приговора. «Мне казалось, мы с тобой прояснили разницу между работой и личной жизнью», с растяжкой произнесла Будил, не отрывая взгляда от шариковой ручки у себя в руках. «Для меня не проблема сочетать работу с семейной жизнью, и я не считаю запись к врачу в обеденное время признаком непрофессионализма». Будил отложила ручку и встретилась взглядом с Малин. «У меня самой двое детей», — сказала она. «И я больше десяти лет растила их в одиночку. Я ни единого раза не пропустила важной встречи и никогда не оставалась дома, чтобы подтирать сопливые носы. Все дело в отношении. Вот добра изменить свое. Иначе мы не сможем работать вместе». Малин почувствовала, как от стыда и злобы к щекам приливает кровь. «Откуда взялся стыд?» — подумала она. «Неужели ей было стыдно за то, кем она была, чем она была? Женщиной с маленьким ребенком, который иногда болеет и нуждается во врачебной помощи?» Открылась дверь, и внутрь заглянул Манфред. «Есть новости о Ханне», — сказал он, помедлив. «Я только что получил сообщение». Ее вероятное местонахождение локализовано. Малин, ты можешь подойти.